Под вечер ударил мороз, и пока я добирался по пустынным улицам до трехэтажного здания бывшего Дворца культуры железнодорожников, успел порядком закоченить. Пальцы онемели, щеки горели огнем. Если караулить на улице, точно обморожусь. Надо внутрь зайти. Там погреюсь, заодно и ситуацию разведаю. Быстренько прикопав брезентовый сверток в сугробе у дома напротив ДК, я вышел на улицу и огляделся. Никого. Ну да и неудивительно. И поздновато уже для случайных прохожих, и похолодало заметно. А игроки только за полночь расходиться начнут. Я поежился и зашагал ко входу в казино, над которым всеми цветами радуги переливалось изображение гигантской подколы. Вышибалы покосились на мою потрепанную фуфайку, переглянулись, но ничего предпринимать не стали. И не в таком виде постоянные клиенты захаживают. Вот из сантропеза в подобных обносках выкидывают моментально. Подышав на зябкие пальцы, я прошел в огромное, почти квадратное помещение, которое освещалось сразу пятью люстрами. Четыре висели по углам, одна в центре. Каждая — куча свечей. Страшно подумать, сколько они за вечер сжигают. Но по-другому никак. Ни магическое, ни электрическое освещение сюда не провести. Потому как фонить будет и колдуны, и службы безопасности не смогут отслеживать применение запрещенных талисманов и наговоров. Опять же... Чего им на освещение экономить, если все купается? Проиграть свои денежки в серебряную подкову люди собирались со всего форта. Даже сейчас, в будний день, заведение не пустовало. Кто-то толпился вокруг рулетки, кто-то увлеченно вкидывал жетоны в игровые автоматы, но большинство наведывалось сюда перекинуться в картишки. Покер, преферанс, очко, храб, бридж. Здесь без труда находились партнеры для любой азартной игры. Звенело бы золото в кармане. Я прошелся меж столов, пригляделся к игрокам. Кривого не видно. Беда. Правда, в общем зале играли по мелочи, а серьезные игроки собирались на третьем этаже. Но не думаю, что этого шулера теперь туда пускают. Если только в ресторане посмотреть. Окинув взглядом балюстрады верхних этажей, я зашагал к центральной лестнице и вздрогнул от неожиданности, когда за спиной поинтересовались. «Ищешь кого?» Я раздраженно обернулся, взглянул на быч незнакомого парня Иван в службу безопасности, и выговорил ему: Так и за Икой остаться можно. И чего прицепился, фуфайка не понравилась, или запомнил, когда сюда с котом заходил. Того служба безопасности плотно пасет. Работа такая! Улыбнулся Иван и постучал указательным пальцем по обтянутому в зеленым сукном столу. Ты вроде бы азартными играми раньше не интересовался, или все-таки решил сыграть. Я, Макса Дубина, парня, со своего отряда ищу. Как бы не загулял, а то послезавтра нам в рейд. Если нельзя говорить правду, не стоит прибегать к откровенной лжи. Чуточка правды, четвертинка полуправды. Остальное добить откровенным вымыслом. И когда мои слова станут проверять, придраться ни к чему не смогут. — Макс Дубин, Макс Дубин! — нахмурил лоб охранник и вдруг уточнил. — Это который боксер? — Он самый. — Здесь можешь не искать! — покачал головой Окунев. — С ним теперь за один стол никто не сядет! Что так?» — удивился я. «А кому охота по морде склопотать, если ему опять моча в голову ударит?» «Но ведь Кривой действительно мухлевал!» — не понял я. Все так! Вот только туз из его рукава уже после удара вылетел!» — усмехнулся Иван. «А-а-а!» протянул я. «Тогда ума не приложу, где его теперь искать!» — и указал на второй этаж. «У вас, кстати, бар работает? С утра маковой росинки во рту не было!» «Здесь, конечно, дорого ужинать, зато двух зайцев убью. И перекушу, и кривого по караулю. «Только для игроков!» — отрезал Окунев. В переводе на общедоступный меня послали куда подальше. «Ничего, земля круглая». «Понятно. Тогда пойду дальше искать», — спокойно произнес я и зашагал на выход. Впрочем, настроение даже не успело толком испортиться. Только развернулся и тут же со второго этажа спустился кривой. И не просто спустился в игровой зал, а направился в гардероб. Просто замечательно. Не придется теперь его на холоде дожидаться. Более того, стоит поторапливаться, еще сверток из снега выкапывать. Обогнав Кривенцова, я первым выскочил в фойе и остановился у входной двери, в которую как раз ввалились с мороза несколько подвыпивших игроков. Пропуская их, я отступил к стене, но вдруг заметил кота. И, ухватив его за рукав, потянул к себе. Петр Зубко, уже успевший переодеться в гражданское, только ухмыльнулся и прошел мимо. «Привет, слушай, есть пара минут?» Задавая вопрос, рука в кота я на всякий случай так и не выпустил. «Если только пара!» — вздохнул тот и с тоской покосился на приятелей, которые уже миновали охранников и прошли в зал. «Не знаешь, кто такой Илья?» «Думаешь, шибко редкое имя?» — перебил меня кот. «Да погоди ты! Худощавый, темные волосы до плеч!» «Сегодня был в синем костюме, черном кашмировом пальто и кожаных туфлях с серебряными пряжками. Плюс шарф белый пижонский. Если такого встретишь, по-любому внимание обратишь. Он как-то с дружиной связан». «Серебряные пряжки?» — задумался кот и потер подбородок. «Я его не знаю, но здесь несколько раз видел. С гимназистами тусовался!» — Добавился сослуживец и побежал догонять друзей. «Спасибо!» — крикнул я уже в спину, надел шапку. И вышел на улицу. Выходит, Илья с колдунами общается? Ну-ну. Перейдя через дорогу, я демонстративно помочился на угол дома, оглянулся и скользнул в тень. Выкопал сверток, развернул заиндевевший брезент и быстренько разобрал его содержимое. Обрезок обыкновенной водопроводной трубы диаметром чуть меньше запястья отправился за пояс. Короткую стальную цепочку со свинцовыми шариками на концах убрал в правый карман три заточки в левой. Железо подточенных напильников покрылось ржавчиной, поэтому для цели устрашения они годились как нельзя лучше. Кривой появился на крыльце только минут через двадцать, когда у меня уже возникли серьезные сомнения в том, что он вообще собирается покидать это гостеприимное заведение. И как назло зашагал от серебряной подковы Шулер не один, а в компании двух спутников. Я беззвучно выругался и, разминая занемевшие на морозе пальцы, двинулся следом, держась в тени домов. С тремя без шума не справиться, даже дёргаться не буду. Но вдруг разойдутся пути дорожки. И точно на перекрестке они распрощались. Парни свернули к Южному бульвару, а Кривой уже в одиночестве отправился дальше. Я дворами обогнал его, вытащил из-за пояса трубу и присел у стены заброшенного дома, хоронясь за елкой с обломанной верхушкой. Кривой спокойно протопал мимо, ничего не заметив. Тогда я глядел пустынную улицу — Три стремительных прыжка нагнал его и влепил обрезком трубы по затылку. Формовка смягчила удар, и все же второй разбить не пришлось. Парнишка рухнул на дорогу, как подкошенный. Ухватив от вороты подбитой мехом кожаной куртки, я утащил его с улицы, заволок в подъезд заброшенного дома и вернулся стереть оставшуюся за нами дорожку из капель крови. Ничего страшного, просто шулер при падении разбил себе нос это меньше из его сегодняшних неприятностей вернувшись в дом я поднял вася на первый этаж и связав руки цепочкой примотал ее концы к перилам после вознеможения опустился рядом и шумно выдохнул пусть этот гаденыш своего брата и легче раза в два да только все одно упрел пока возился когда отдышался то выложил из кармана заточки опустился на корточки перед кривым и легонько кольнул его в шею кое-как заточенным напильником Ресницы дернулись, кольнул второй раз, Вася открыл глаза. «Знаешь, кто я?» — спросил тогда. Было темно, но Кривой явственно вздрогнул. Узнал, значит. Ну вот, есть о чем поговорить. «Так знаешь?» — повторил я свой вопрос. «Ты покойник!» И Вася неожиданно харкнул мне в лицо. Я успел отвернуться, и плевок угодил в щеку. Потянулся вытереть слюну, и вдруг на запястьях Кривого полыхнула молния. Цепочка в один миг разлетелась на отдельные звенья, те срикошетили от стен и зазвенели на ступеньках. Ух ты! Ощутив резкий всплеск магической энергии, я рухнул на пол, и металлическая пластина, которую метнул кривой, вонзилась в дверной косяк. Вася замахнулся снова, но тут мне удалось рывком за ногу стащить его к себе и ткнуть заточкой в живот. Шулер заорал, попытался высвободиться, я навалился на него всем весом, и всадил заточенный напильник под челюсть. Кривой захрипел, выгнулся, обмяк, и тогда последняя заточка с хрустом вонзилась ему в затылок. Хотя это уже, наверное, лишнее. Я какое-то время продолжал удерживать парня, затем поднялся на ноги, стёр плевок рукавом фуфайки и легонько ткнул Васю носком ботинка. Нет, мертвехоник, Вот засада. Пытаясь унять дрожь, поднял с пола рассыпавшуюся колоду, И среди обычных пластиковых прямоугольников обнаружил несколько карт, нарисованных на металлических пластинах с остро заточенными краями. Проверил Васину руку. Там оказалась зажата такая же, с изображением пиковой десятки. В дверном косяке засел пиковый туз. Со злостью отшвырнув колоду, я уселся на нижнюю ступеньку и зажал голову в ладонях. Вот попал, вот попал, блин! Если дрон выяснит, кто виноват в смерти брата, Дружинником работы уже не останется. Он меня на куски порвет и будет в своем праве. Но кто знал, что Вася тоже колдун, пусть и слабенький. еще и на плевок купился. Да что со мной творится такое? Сам себя не узнаю. Гадство, гадство, гадство. Выругавшись, я немного успокоился и взял себя в руки. По оплавленным обрывкам цепочки и заточкам след не возьмут. Слишком долго они в захоронке лежали. Остатков моей ауры на металле теперь даже сам Бергман не обнаружит. На хорошего медиума залезть Васе в мозги у дрона денег не хватит. Да и не сразу труп найдут. А чем больше времени с момента смерти пройдет, тем сложнее хоть что-либо конкретное узнать будет. Никаких улик, короче. Решив, что ничем не рискую, я перевернул тело на спину и обшарил труп. Но то ли дело было в спешке, то ли Вася спустил все деньги в казино, Только в карманах удалось обнаружить лишь четыре мятых полусотенных бумажки да серебряный четвертак с профилем Николая II на реверсе, зацепленный на колечко с ключами. Бумажки отправились на пол к прочей мелочевке. Ключи, но уже без монеты, полетели рядом. Не став даже пытаться спрятать тело, я вышел из подъезда и зашвырнул обрезок трубы подальше в кусты. На душе было муторно. Мало того, что ничего не узнал, так еще новых проблем полный воз приобрел и ничего абсолютно ничего уже не исправить засада полная засада вообще в последнее время все наперекосяк идет если так и дальше продолжаться будет скоро в крови по колено буду как бы самого вскоре в этой крови не утопили погана на меня приграничье влияет ох погано осмотрев свою одежду я затер пару алых пятнышек снегом и отправился в морг по пути заскочил в общагу патруля спросил на вахте макса Но однорукий вахтер в ответ только усмехнулся. «Со вчерашнего дня не появлялся. Всяко по бабам загулял. А что, дело молодое. Как появится, пусть найдет меня. Лады? Без вопросов. Спасибо». Поблагодарил я коллегу и со спокойной душой покинул общагу. «Макс сегодня не нужен. А будет кто интересоваться, искал его или нет, вахтер мои слова подтвердит. Алиби слабенькое, конечно, но лучше такое, чем никакое». Поднявшись на крыльцо морга, я с некоторой опаской шагнул через защитную пелену, но, охвативший запястье амулет, на этот раз остался холодным. Вот и замечательно. Замечательно, да, и все же с квартплатой тянуть не стоит. И поэтому, спустившись в подвал, я первым делом завернул в коморку гадоса. Сегодня маг, к счастью, не экспериментировал, а спокойно сидел за столом и читал один из своих толстенных фолиантов. В комнате стоял полумрак — но зависший над правым плечом старика небольшой сгусток пламени прекрасно освещал страницы. Удобно. И светит, и готовая шаровая молния под рукой. Рядом с магом стояли турка с кофе и блюда с половиной буханки белого хлеба. Судя по рассыпанным хлебным крошкам и колбасным кожуркам, ужин подходил к концу. — Здравствуйте, Арон Давидович! — произнес я и поспешил сглотнуть, когда меня замутило от запаха свежесваренного кофе. Ничего удивительного. Не считая кружки чая, последний раз ел почти сутки назад. От вашего защитного щита утром чуть крыша не поехала. Экранирование уже в норме. За свою крышу можешь больше не волноваться. С иронией сообщил маг, взял турку и долил в чашку кофе. А чего вообще мощность увеличивали? Проблемы? Утечка энергии началась. Ничего серьезного. Может, кто мощный артефакт приволок? Или на солнце вспышка?» Гадас оторвался от книги, уныло глянул на меня и спросил. «Я удовлетворил твое любопытство?» «Да я по делу так-то! Остаток оплаты за следующий месяц зашел внести!» Вид выложенного на стол серебряного четвертака заметно улучшил настроение мага, и поэтому я не удержался от просьбы. «Кофейком не угостите?» «Ты хоть представляешь, почем нынче кофейные зерна?» — скорчил гримасу Гадас. «Представляю, сам их вам продал!» — Кружку в ящике возьми, — разрешил маг. — Еще попадутся про старика не забудь. — Как можно? — округлил я глаза, отыскал в ящике стола старую железную кружку с обколотой эмалью и налил себе ароматного напитка. — Не уснешь ведь? — осуждающий покачал головой гадос. — Да не стесняйся, хлеба возьми. — Спасибо, — поблагодарил я хозяина. Отрезал пару ломтей, накрыл ими кружку и направился на выход. А насчет моего сна не волнуйтесь. Он у меня крепкий и здоровый, чего и вам желаю. Доброй ночи! И тебя туда же, сынок! Буркнул вслед старый маг. В комнате я поставил кружку на пол, быстро поскидывал верхнюю одежду и начал рыться в коробке с консервами. Среди банок с тушенкой иногда попадалась сгущенка. Но где-то на дне оставалось две банки шпротов. Нашел, правда, только одну. Интересно, когда успел вторую срубать, не помню. Вскрыв шпроты и приготовив пару бутербродов, я достал нитки с иголкой и начал зашивать распоротую фуфайку. Время от времени откусывая хлеб и запивая его горячим кофе. Когда закончил, голод утих лишь на самую малость. А шов на фуфайке получился кривым. Но меня это уже не волновало. Я растянулся на матрасе и накрылся одеялом. Говорят, крепкий сон ⁇ признак чистой совести. Не знаю, не знаю. Я заснул мгновенно.